Глава 13. Наверху послышались тяжелые шаги. Покатились мелкие камешки, а вслед за ними сбежал Бионакид. Одежда порвана, кровь на рукавах и даже на обуви. «Никто не ушел», — сообщил он. «Теперь что? Все взад, да?» «Дай перевести дух», — проговорила Зазель. «Я сейчас и от мухи не отобьюсь». Михаил посмотрел на него в изумлении. «Какие тут мухи?» Сатан кивнула Зазелю. А твой помощник насколько силен настолько и... Он не глуп, возразила Зазель. Он слишком честен. А разве честность не глупость? Только для правителей, пояснила Зазель. А народ должен быть прост и честен. Михаил олицетворяет силу народа, или народную силу. Потому он и сумел помочь тебе сразить Уриила. Уриил действовал неправедно. А Михаил настолько праведно, что даже мне противно. А тебя вообще корчит. Но как здорово, что с нами праведник, верно? Сатан снова оглядел Михаила с головы до ног, очень внимательно и ощупывающе. Не знаю, проговорил он с сомнением, насколько он праведен, но его помощь пришлась, кстати. Азазарь сказал с легкой иронией: Что я слышу? Это ты вскользь как бы выдавил из себя спасибо? Сатан поморщился. При чем тут спасибо или не спасибо? Мы все пришли для того, чтобы закрыть этот портал. Твой помощник выказал себя? Да, я изволю быть довольным что он в какой-то мере помог мне избавить мир от Архангела Урила. и тем самым спас твою шкуру. Договорила Зазель настолько серьезно, что ехидство, если кто и заметил, то разве что сам Сатан. Ладно-ладно, будем считать, что это сказал я, а не ты. Михаил, ты как, пиявишь? Только начал, ответил Михаил. Сатан всмотрелся в изумление. Он что, может присасываться к антисферотам? Это я научил. — хвастливо сказала Зазель. — Люди все умеют, только не знают как. Но настолько быстро, что даже мне не по себе. Михаил слушал их краем уха. В измученное тело вливается незримая струя горячей и недоброй мощи. Это главное. Вливается широкой струей. Это в мире людей канал антисфероты выглядит как тонкая нить, тянущаяся от скорлупы клепоты к земле. А здесь это даже не столб а Основание огромного небоскреба, уходящего ввысь, можно вбирать всем телом и не по капле. Обязат, как он заметил, почтительно молчит в присутствии властелина ада. Беонокит ведет себя так, как солдат в присутствии маршала. Сатан уже восстановил мощь это заметно, но уходить не торопится, кивнул в сторону Михаила. Теперь, когда твой человечек показал себя таким, то я начинаю подумывать, А не он ли убил троих героев, что были для меня не столь дороги, как важны? Или все-таки ты?» Азазель выслушал, не моргнув глазом. Но Михаил видел, как с каждым словом Сатана сдерживать изумление Азазель удается все труднее. «А что?» — поинтересовался Азазель. «Нашли мои слюни? Отпечатки копыт или рогов? Я громко пел свои любимые непристойные песни, по которым легко меня вычислить?» Сатан покачал головой. Ты всегда был очень умелым, и в таких делах тоже». Азазель постарался смотреть с легкой насмешкой и держаться как можно беспечнее. «Тогда почему вдруг я? Может, сами друг друга убили?» А последний от счастья шарахнулся головой в стену и тоже откинул копыто. Сатан приблизил к нему лицо и впился взглядом в глаза Азазеля. «Потому», — сказал он раздельно и очень четко, — «После убийства Тан-Пасиэля, сына Вилиала, я взял под контроль все проходы в мир людей. Это потребовало много усилий и времени, пришлось привлечь все воплощения, но я точно был уверен, что никто больше не проникнет в ад». Азазаль широко улыбнулся. «Так в чем дело? Ищи тех, у кого с тан кровные счеты». Сатан сказал так же резко. «Ты единственный, кто может делать пробой в ад своими силами». «Круг сузился, Зазель, а в нем оказался только ты». «В самом деле?» – переспросила Зазель, «Если могу делать пробой, то разве не могу послать по нему кого-то другого?» Сатан кивнул, все еще не сводя взгляда. Танпасиэль, Малиэль и Фатанух были очень умелыми бойцами, а Фатанух, после того, как были убиты Танпасиэль и Малиэль, ходил постоянно с охраной. «Я не знаю кого-то другого, как ты говоришь, который мог бы так легко справиться с ними». Легко, уточнила Зазель. Сатан кивнул. Да. Танпасиель и Малиэль были убиты, судя по трупам, очень легко. Потанух, правда, постоянно был на стороже и успел оказать сопротивление, но его тяжело ранили до того, как он вступил в бой. Похоже, кто-то напал со спины. А это ты любишь и умеешь делать лучше всех? Ты тоже, ответила Зазель, да и все мы не прочь. Я сражаюсь лицом к лицу. — возразил Сатан с высокомерием. — Потому что сильнее, — напомнила Зазель, — такой бой тебе в радость. А тот, кто убил твоих друзей или кто они тебе, был явно слабее. А я разве слабее? Сатан сказал мрачно. — Ты бьешь в спины и тех, кто слабее тебя. Не хочешь заморачиваться долгим боем. — Я давно уже не боец, — ответила Зазель со вздохом. «Я мудрец, возвышенный и тонный, весь дум глубоких полн. Зачем мне драться? Разве что по необходимости, да и то так, чтобы поскорее. И снова уйти в свою поэзию, или чем там я занимаюсь, не помнишь? Потому какой смысл мне убивать троих наследников каких-то кланов, до которых мне ну совсем нет дела?» Сатан снова вперил в него острый взгляд. «Смысл есть», — проговорил он зловеще. «И ты это знаешь, однако скрываешь. Надо признать хорошо». Азазель сказал довольно. «Да, я красивый и хитрый, но и ты не совсем дурак, все же посмотри свои доводы. Мне кажется, там есть нестыковки и натяжки». «Есть!» — признал Сатан неожиданно быстро. «Знаю. Я думал, ты в чем-то проговоришься». «Ты меня недооцениваешь», — сказал Азазель с обидой. «Это ты стал верховным администратором в преисподней. Дела, дела, дела. А я рос и совершенствовался среди хитрых, коварных и вероломных людей». Так что не я, это точно. И мой помощник ни при чем. Он не отходил от меня. Да и нет у него возможности самому заходить в ад. Сатан, копай в другом месте. Сатан ответил медленно. Перенести туда его мог ты. Но зачем это мне? Сатан впился в него взглядом. Даже и не знаешь? Сатан, сказала Зазель с досадой, не начинай за рыбу Граши. Я думал, мы это уже решили. Новые данные появились, — повторил Сатан приглушенным голосом и указал взглядом на Михаила. Судя по этой битве, в которой он так удивил, вполне мог справиться со всеми тремя. Тем более там всех можно было встретить по одному. А Зазель посмотрел на него ясными глазами. — Сатан, — сказал он, и голос его прозвучал предельно доброжелательно. — Для вмешательства нужен мотив. Скажи, он у нас есть? Сатан подумал, покачал головой. «Вообще-то есть. Но вы могли не знать, что у нас происходит. Потому, да, искать нужно в другом месте. Хотя тебя я все-таки со счетов не сбрасываю». «А меня за что?» — вскрикнула Зазель. «За твою хитрожопость!» — отрезал Сатан. «Только твои скачки я не мог просчитать и предсказать». «Ладно, забудь. Говоришь, архангелов было два, как и два князя Ада». «Вот-вот», — подтвердила Зазель полным обиды голосом. Половину мы изъяли, но другая половина предупреждена и уже так не попадется. Хотя, если честно, случай в лице Кайда нам помог здорово, а то я и не знаю, чем бы все кончилось. С двумя оставшимися архангелом и князем ада будет не так просто, а ты на меня попер. Если сейчас начнем друг друга в чем-то подозревать... Не друг друга, уточнил Сатан, а один другого. Даже слово «друг» слышать не хочу, когда произносишь ты. Так и вижу кинжал под полой. «Хорошо», — согласился Азазель. «Слово «попутчик» устроит?» «Ну и хорошо. Только делай то...» Сатан с державным гневом прервал на полусловие. «Здесь командую я». «Правишь», — уточнила Азазель. «А командую операции я». «Никаких обид, я же не оспариваю твое верховенство на дадом. Ты стратег, я тактик, ты старший, а я так, оперативное вмешательство». Сатан глубоко вздохнул. Проговорил тем же злым голосом, но уже с язвительным оттенком. «Тогда что я делаю в твоей команде? Не отрицай! Сейчас я в твоей!» «Да какого позора дожил!» «Перестань!» — сказал Азазель уже сердито. «Как будто я демон низшего класса, а то и вовсе нол!» Сатан на ходу бросил на него быстрый взгляд, полный подозрения. «Да, ты мог бы править, Адам, но ты изначально уклонялся от всякой работы, бездельник!» Даже удивительно, что хоть сейчас взял на себя ответственность за отряд из четырех воинов. Совсем припекло. «Сам видишь», — отпарировала Зазель, — «если уж я взялся защищать людей». «Ну да», — согласился Сатан, — «уж и не знаю, как нужно было припереть тебя к стенке». «Хотя да, вижу. Этот портал — это нечто. Мир в самом деле меняется. Никогда бы не подумал, что архангелы и князья Ада сговорятся». Азазель кивнул. Сейчас я говорю, что это промежуточная победа. Именно потому, что портал создали и охраняли два архангела и два князя ада. Сатан поморщился. Эй что? Теперь их вдвое меньше. Справились с этими, справимся и с теми. Главное, портал разрушен. Азазель ликует. Азазель покачал головой. Как создали этот портал, так создадут и другой. Их доверие один к другому укрепилось. Теперь достаточно и одного архангела, и одного князя ада. «Это ясно», — прервал Сатан. «Кто они?» «А это ты мне скажи», — ответила Зазель любезно. Сатан запнулся на резком слове. Глазами метнули молнию. «Хочешь сказать?» «Верно», — подхватила Зазель. «Мы не знаем, кто они. Точнее, второй архангел и Ихаэл. А вот имя князя Ада не знаю. Попробуй выяснить ты. Оправдай свое прозвище князя лжи и обмана». Сатан поморщился. Лицо стало злым и высокомерным. Выясню и накажу на месте. Он походил взад-вперед, хмурился, сжимал кулаки, сопел в великом раздражении, лицо злое и хмурое, но уже видно, что прежней слабости после жестокой битвы в нем нет. «А точно второй был князем Ада?» – спросил он. «Точно?» – заверила Зазель. «По нашим данным, естественно. Но, как видишь, с порталом все оказалось в точности». «Князей Ада не так уж и много», – сказал Сатан. «Как и архангелов. Можно всех перебрать». «Как? Ты, Азазель, придумаешь. Вычислишь, как бы они ни прятались. Ладно-ладно, займись архангелом, а я отыщу князя Ада». Он отступил на пару шагов. Выпрямился. За спиной мощно распахнулись огромные черные крылья. Настолько черные, что даже когда дрались с Уриилом, не было такой зловещей черноты. А сейчас сатан словно нарочито выказывает свое презрение к тому, что сделано Творцом. Михаил подумал, что черный цвет – личный выбор сатана. У него крылья такие же белые, как и у Уриила. Чернота – это выбор стороны. Уриил доказал, что можно быть с белыми крыльями и оказаться на стороне зла, которую привычно ассоциируем с чернотой. У Сатаны крылья не просто черного цвета, а кожистые, с крупными когтями на изломах, нарочито отвратительные и пугающие. Это вызов, неприятие норм, установленных Господом. Сатана окинул их огненным взглядом багровых глаз. Крылья мощно ударили по воздуху, толкнув всех мягкой волной. И в следующее мгновение взмыл вверх и тут же пропал из виду.